Оливер только тогда дал волю чувствам, которые после такого дня могли пробудиться даже в душе ребенка. Он с презрением слушал язвительные замечания. Он без единого крика перенес удары плетью, ибо сердце его исполнилось той гордости, которая заставила бы его молчать до последней минуты, даже если бы его поджаривали на огне. Но теперь, когда никто не видел и не слышал его... Оливер упал на колени и заплакал такими слезами, какие мало кто в столь юном возрасте имел основание проливать. К чести нашей Бог дарует их смертным. Долго оставался Оливер в этой позе. Свеча догорала в подсвечнике, когда он встал. Осторожно осматриваясь и чутко прислушиваясь, он потихоньку отпер дверь, и выглянул на улицу. Была холодная темная ночь. На взгляд мальчика звезды были дальше от земли, чем он привык их видеть. Ветра не было, и мрачные тени, отбрасываемые на землю деревьями, казались призрачными и мертвыми. Так были они неподвижны. Он тихо запер дверь. При слабом свете догорающей свечи Увязав в носовой платок кое-какую свою одежду, он сел на скамейку и стал ждать утра. Когда первый луч света пробился сквозь щели в ставнях, Оливер встал и снова снял дверные засовы. Робкий взгляд, брошенный вокруг, минутное колебание, и он притворил за собой дверь и очутился на улице. Он посмотрел направо, потом налево, не зная, куда бежать. Он вспомнил, что повозки, выезжая из города, медленно поднимались на холм. Он избрал этот путь и, дойдя до тропинки, пересекавшей поле, которое, как он знал, дальше снова выходило на дорогу, свернул на эту тропинку и быстро пошел вперед. Оливер прекрасно помнил, что по этой самой тропинке он бежал рысцой рядом с мистером Бамблом, когда тот вел его с фермы в работный дом. Путь его лежал как раз мимо коттеджа. Сердце у него сильно забилось, когда он об этом подумал, и он чуть было не повернул назад. Но он уже прошел немалое расстояние и потерял бы много времени на обратный путь. К тому же было очень рано, и вряд ли были основания опасаться, что его увидят. И так он двинулся вперед. Он поравнялся с домом. По-видимому, в такой ранний час все обитатели его еще спали. Оливер остановился и заглянул в сад. Какой-то мальчик полол грядку. Когда Оливер остановился, он поднял бледное личико. Это был один из его прежних товарищей. Оливер обрадовался, что увидел его, прежде чем отсюда уйдет. Мальчик был моложе его, но Оливер жил с ним в дружбе, и часто они вместе играли. Много раз их обоих били, морили голодом, сажали под замок. — Тише, Дик! — сказал Оливер, когда мальчик подбежал к калитке и просунул между перекладинами худую руку, чтобы поздороваться с ним. — Никто еще не встал? — Никто, кроме меня, — ответил мальчик. — Дик, не говори, что ты меня видел, — сказал Оливер. — Я сбежал. Меня били и обижали. я решил искать счастье где-нибудь далеко отсюда. Не знаю только где. Какой ты бледный. Я слышал, как доктор сказал, что я умру. Слабо улыбнувшись, ответил мальчик. Я рад, что повидался с тобой. Но уходи, уходи. Нет, я хочу попрощаться с тобой, сказал Оливер. Мы еще увидимся, Дик. Знаю, что увидимся. Ты будешь здоровым и счастливым. — Надеюсь, — ответил мальчик, — после того, как умру. Я знаю, доктор прав, Оливер, потому что мне часто снятся небо, ангелы, добрые лица, которых я никогда не вижу наяву. — Поцелуй меня, — сказал мальчик, вскарабкавшись на низкую калитку и обвив ручонками шею Оливера. — Прощай, милый, да благословит тебя Бог. Это благословение произнесли уста ребенка, но Оливер впервые услышал, что на него призывают благословение, и в последующей своей жизни, полной борьбы, страданий, превратности и невзгод,